Игорь Пахтеев. «Братья по разуму». Рассказ. Писатель Павел Иванович Ветров-Задунайский уже второй день находился в глубоком творческом кризисе. А если по-простому, он был в запое. Творец прекрасного имеет право на свои маленькие слабости. Слабым местом писателя Ветрова-Задунайского была его голова которая после творческого перенапряжения начинала иногда работать во вред его же задней части тела. Отсюда и эти периодические срывы в алкогольную бездну. Получив гонорар за свою очередную книгу про любовную любовь, Ветров Задунайский бросался во все тяжкие и в течение месяца, именно настолько обычно хватало денег и здоровья, вел разгульную гусарскую жизнь. Возможно, в венах писателя все-таки текла капелька крови Дениса Давыдова или какого-то другого буйного персонажа нашей российской истории. Потому что только этим можно было бы объяснить эту необузданность поведения нашего героя. Результатом такой веселой жизни всегда было одно и то же. Деньги довольно быстро заканчивались, а вместе с ними испарялись в неведомую даль. И все до гроба верные друзья и ветреные подруги. Наступала пора собирать камни и отдавать долги. А это обычно приводит творческого человека к депрессии и желанию сбежать куда-нибудь в деревню, в Галуш, в Саратов. У Павла такое место было. Старенький домик его покойной бабушки Варе в деревне на самом краю области. Доживающие здесь свой век с десяток полуслепых и полуглухих стариков и старух уже давно не читали любовных романов и поэтому не имели ни малейшего понятия о модном городском писателе Павле Ивановиче Ветрове за Дунайском. Они знали только Пашку Крякина, приезжавшего в деревню к своей бабушке на все летние каникулы и уже тогда считавшегося редкостным шалопаем из годами успешно доросшего в глазах деревенского общества до полного раздолбая. Из Крякина в Ветрово-Задунайского Павел превратился по совету своего первого литературного агента Симы Цукермана, который сумел популярные в картинках объяснить начинающему писателю некоторые тонкости издательского дела, и Павел об этом ни разу еще не пожалел. Даже потому, что если бы его отец Иван Крякин, проработавший всю свою жизнь в кузнечном цехе, увидел свою фамилию на глянцевых обложках романов о тяжелой доле миллионеров и их толстогубых жен, то ни на секунду не стал бы сдерживать ни свои эмоции, ни крепкие пролетарские руки. Павел сидел за столом с незамысловатой закуской, и, размазывая по своим толстым щекам пьяные слезы, смотрел сквозь грязные оконные стекла на заросший репейником и крапивой огород, на старый полуразвалившийся забор, за которым уже многие годы не жили разъехавшиеся по городам соседи. Сентябрьская промозглая погода не добавляла этому пейзажу света и оптимизма. Создатель доброго десятка любовных романов на тему «Золушка приехала покорять Москву» После второго стакана столичной пришел к неутешительному для себя выводу. Друзья оказались предателями, любовь измеряется рублями, вся жизнь прошла напрасно. В очередной раз жалобно всхлипнув, Павел плеснул из 700-граммовой бутылки в стакан остатки веселящей жидкости и с отчаянной решимостью выпил. Буйная голова писателя со стуком опустилась на усыпанный хлебными крошками стол. И этот стук смешался в угасающем сознании Павла с грохотом чего-то тяжелого, упавшего за окном. Время, по мнению яйцеголовых ученых, величина весьма относительная. Особенно это заметно с глубокого перепоя. Не только с часами, с текущим годом порой разобраться бы. Через час или много больше из дверей дома на улицу мешком вывалилось то, что немного раньше уважительно именовалось Павлом Ивановичем Ветровым Задунайским. Тело быстро семенило ногами, на ходу безуспешно пытаясь расстегнуть штаны. Его еще не прояснившийся взор пытался сфокусироваться на единственном полноразмерном сантехническом сооружении деревенского подворья – деревянном туалете, проверенной временем модели. Большая дырка в полу. Заветная дверь сумела вырезанным на ней в виде сердечка вентиляционным отверстием манила собой всего в десяти шагах от дома. Деревенский зодчий, возводивший это монументальное сооружение в стиле хайтак, и так сойдет. Сумел просчитать все возможные нюансы использования своего творения в суровом российском климате. Расстояние в 10 шагов гарантировало комфортное его посещение и быстрое возвращение домой даже в 20-градусные морозы. В дни же более суровых холодов предусматривалось использование уже мобильного домашнего варианта – оцинкованного ведра с крышкой. Эти несколько шагов до заветной цели давались Павлу с большим трудом и требовали от него полной концентрации сил. Любоваться пейзажами в этот момент у него уже не получалось. Именно по этой причине, мимо его еще замутненного излишествами сознания, прошли незафиксированными некоторые изменения в окружающей местности. Наконец, заветная цель нашего странника была успешно достигнута. И тут можно опять с благодарностью вспомнить про те самые 10 шагов. При соблюдении этого расстояния все неблагородные звуки, которые порой издают даже благородные господа, доносятся до тронного зала в доме уже заметно приглушенными и не мешают прочему семейству трапезничать щами из кислой капусты. Через полчаса или опять много больше Павел наконец вышел из сумеречного кабинета для раздумий на свет Божий. Он явился уже сильно облегченный и с заметно просветлевшим взором. Благостная улыбка на его лице говорила, что ему опять хорошо, и жизнь продолжается. Застегнув последнюю пуговку на штанах, Павел наконец огляделся. И только сейчас ему открылась во всей своей красе картина, достойная кисти художника-баталиста. На том месте, где еще совсем недавно колосилась жгучая крапива и буйно цвел репейник, стерев под ноль остатки гнилого забора и вздыбив крутой волной глинистую почву, лежала небольшая по размеру летающая тарелка. Ее горячая обшивка еще дымилась и слегка потрескивала, отдавая излишки своего тепла негостеприимной земле. Огромная дыра в блестящем боку открывала взору высокотехнологичную внутреннюю начинку летательного аппарата. Было видно, что несколько красных и зеленых индикаторных лампочек на панели управления еще продолжали тревожно мигать. Но это уже было больше похоже на предсмертные конвульсии. Рядом с тарелкой, прямо на куче вывороченной сырой земли, сидел пилот. На первый взгляд он был вполне обычным человеком. Две руки, две ноги и голова. Все остальные особенности тела были скрыты блестящим зеленоватым оттенком комбинезоном. Единственное, что явно бросалось в глаза – это его необычная голова, безволосая, болезненного зеленого цвета, с огромным ртом и выпученными, как у какающего зайца, глазами. Сверху головы торчали два то ли уха, то ли рожка. В общем, что-то среднее между лягушкой и покемоном. Пилот сидел как глиняный болванчик, не двигаясь и безучастно глядя в одну точку. Павел попытался принять вид, подобающий гостеприимному хозяину, которому дорогие гости вместо тортика и поздравлений нагадили под дверь. Но правила приличия все же требовали перед началом скандала узнать хотя бы имя будущей жертвы. «Послушай-ка, а ты кто такой?» Незнакомец продолжал невозмутимо смотреть куда-то в туманную даль, но в левом ухе у Павла неожиданно зазвучал голос, очень похожий на голос из навигатора. Я представитель планеты, которую по земной классификации называют HD 85512b из созвездия Парус. Ну да, а я тогда Святой Павел. Ты из какой киностудии, зелёненький? Ещё одно продолжение маски снимаете? А зовут тебя случайно не Джим Керри? Моё имя ты, землянин, вряд ли сможешь произнести... А его перевода на ваш язык не существует, поэтому для своего удобства можешь называть меня, например, Петром. О, да ты еще и юморист, плешивый! Петр и Павел, сладкая парочка святых апостолов. А не подскажешь ли тогда, бриллиантовый зеленый, на кого мне теперь подавать в суд за нанесенный тобой ущерб моему имуществу? Павел окинул взглядом взрытый, наверное, до самого мезозойского слоя, свой огород. Ни от крапивы с репейником, ни от гнилого забора с подпорками не осталось и следа. Поэтому, на секунду задумавшись, Павел продолжил свое наступление на незнакомца. «Ты разрушил прекрасный трехметровый забор из красного кирпича и большую теплицу, то есть две теплицы». «Кто мне за все это теперь заплатит? Или натуру из тебя брать?» «Можешь не волноваться, землянин. Вскоре за мной прибудет космолет-эвакуатор. По нашим правилам мы не должны оставлять следов своего присутствия на вашей планете. Поэтому все будет восстановлено». В этот самый момент в глубине разбившейся летающей тарелки что-то в последний раз громко пукнуло серым облачком дыма. И после этого все лампочки на ее пульте управления окончательно погасли. Дух инопланетного чуда техники вознесся к своим создателям. Постепенно до Павла стало доходить, что все происходящее не очень похоже на чей-то розыгрыш или съемку скрытой камерой. Слишком уж дорогие получаются декорации. Извращенный мозг сочинителя любовных романов привык к самым невероятным поворотам сюжета. Поэтому и свою удивительную догадку Павел воспринял легко и удивительно трезво. Еще раз окинув взглядом полководца дымящееся поле битвы, он тяжело вздохнул, потому что ему стало окончательно понятно — скандал может превратиться из почти семейного в галактический. Придется теперь одному отдуваться за все человечество. И раз уж так получилось, что именно ему выпало стать первым жителем Земли, кто вступил в прямой контакт с инопланетянами, то надо постараться не ударить в грязь лицом. Тем более, что этой грязи вокруг дома теперь просто завались. Приветственная речь Павла получилась пламенной, но до гениальности краткой. «Ладно, попробуем иначе. Добро пожаловать на Землю, инопланетянин!» «Пошли, что ли, в дом? Отметим нашу встречу, чем Бог послал!» На зеленом лице пришельца впервые промелькнуло слабое движение, говорящее о его заинтересованности посидеть в тепле и хорошей компании. Но кто же сразу соглашается на рандеву с малознакомым мужчиной, не поломавшись хотя бы для вида? «Нам запрещено вступать в тесный контакт с жителями Земли». Ой, «Да брось ты!» Что ты прям как неродной, так и будешь сидеть здесь на сыром своего разбитого корыта. Учти, это очень вредно для мужского здоровья. Поднимайся и пойдем, у меня подождешь своих спасателей. Обещаю, что в самый тесный контакт я вступать с тобой не буду. Все приличия были соблюдены, поэтому Зелененький послушно поднялся и вошел в дом вслед за Павлом. В горнице гость скромно сел на стул, стоящий в углу, прямо под намоленной еще бабой Варей иконой с казанской Божией Матерью. Павел не был особым знатоком христианских святынь, но со слов бабушки помнил, что именно этой иконе молятся, когда существует опасность нашествия и наплеменников. Однако хозяин не стал с порога пугать своего гостя такими подробностями. Пусть сначала согреется, отдохнет и о себе что-нибудь расскажет. И тогда уже станет ясно, за что молиться — за его здравие или за упокой. Так всегда было, есть и будет на Руси. Быстро растопив печь голландку, Павел достал все, что у него еще осталось из еды, и последнюю бутылку столичной. Получилось хоть и не празднично, но от души. «Послушай, Петруха, а ты водку-то пьешь?» Вдруг спохватился Павел. «Этот спиртовой раствор оказался хорошей защитой от земных бактерий и вирусов, к которым мы еще не выработали устойчивый иммунитет. Поэтому мы часто используем его для профилактики инфекционных заболеваний. За те годы, что мы здесь находимся, еще ни один член нашей экспедиции не погиб от болезней. Наливай!» После первых 70 грамм заметно потеплело и на душе, и в теле. Под веселое потрескивание дров в печи Захотелось поговорить о чем-нибудь светлом и вечном. Но, разумеется, не о вечном огне, а о любви. Скажи-ка мне, мой зеленый дружище, У вас женщины-то есть? Есть. Ну и как у вас там все это происходит? Чем мнешься? Через пробирку размножаетесь, что ли? Видишь на моей голове два нароста — Это и есть мой половой орган. Там раз в год созревает семенная пыльца, которая и должна оплодотворить женские половые клетки в таких же наростах на голове у женщин. Процесс напоминает опыление и почкование, как у растений. Пестики-тычинки! Раз в год потереться головами и все? С ума сойти! Да у нас в монастырях веселее живут! Павел весело смеялся, но глубоко под корочкой у него была совсем другая мысль. «Нашим мужикам они соперниками точно уже не будут. А то кроме черненьких, беленьких и желтеньких появились бы еще и зелененькие детишки. Но вот то, что у них на голове по два половых органа, это очень даже предусмотрительно. Если бы у нас в штанах тоже было бы по две тычинки... «Сколько бы новых и веселых глав добавилось в Камасутру!» После второй пришла пора гаражных разговоров. «А как случилось, что ты упал на мой огород? Двигатель отказал или топливо кончилось?» «Нет, техника у нас очень надежная. В аварии виноват только я один». «Сегодня у меня должен был быть день отдыха, но мой командир решил почему-то именно меня послать в контрольный полет. Это было очень несправедливо. Чтобы снять стресс и успокоиться, я во время полета немного подышал из баллончика с закисью азота и, видимо, не рассчитал его процентное соотношение с кислородом. В результате очнулся через несколько часов уже на земле». Так ты за рулем обкумариной, что ли, был? Но ты перец, хоть и зеленый. И что теперь тебе будет за это? Нагод лишат права управлять космолетом, Понизят в звании и переведут в обслугу. Ну, как я погляжу, все начальники во вселенной Одинаковые козлы. Налили по третий за справедливость. Пришла пора вопросов по понятиям. «Вы к нам-то чё прилетели? Без геморроев скучно стало жить? Или мамка из дома выгнала?» Петр вначале вроде набычился на эти слова, но потом отложил в сторону вилку с наколотым на неё куском колбасы и, казалось, ещё больше позеленев, со всей серьёзностью ответил. «Наша солнечная система намного старше», Но Солнце в восемь раз слабее вашего. И с каждым столетием условия жизни становятся все тяжелее. Уже давно всем стало понятно, что близится закат нашей цивилизации. Перед нами встал выбор. Или мы покорно ждем своего конца, или начинаем искать пути спасения. Было решено направить несколько экспедиций к планетам с наиболее подходящими для нас условиями. Земля оказалась в их числе. Причем мы рассматривали ее как один из основных вариантов для переселения, потому что расстояние между нами всего 26 световых лет. Наши ученые не ошиблись в своих расчетах и прогнозах. Здесь оказалась очень похожая на нашу атмосфера, много воды, а средняя температура и длительность года даже намного комфортней нашей. Единственное, что мы никак не ожидали встретить на Земле, это высокоразвитую цивилизацию. Да уж... Крепко мы вам этим подгадили. Но вы не расстраивайтесь, у нас есть еще пара планет на продажу. Венера и Марс. Но там, правда, требуется капитальный ремонт. Попытался схохмить Павел, чувствуя, что разговор приобретает неприятный оттенок. Мы стали собирать всю возможную информацию, невозмутимо продолжил Петр. Смотрели ваше телевидение, отслеживали интернет-сообщения и даже входили в закрытые базы данных некоторых государств. А вот об этом, пожалуйста, поподробнее. Еще больше напрягся Павел, потому что тоже иногда смотрел по телевизору международные новости и был в курсе злобных обвинений в адрес наших хакеров. Руководство нашей экспедиции пришло к выводу, что вы находитесь в одном шаге от глобальной войны. Политическое, экономическое и религиозное противостояние настолько обострилось, что обязательно приведет к взрыву и гибели земной цивилизации. Петр уже без приглашения плеснул в стаканы водки и первый выпил, не чокаясь. На Павла это произвело сильное впечатление. Он совсем приуныл и тоже выпил молча. «Наше появление сегодня, в лучшем для нас случае, лишь ускорит этот взрыв». В худшем сплотит все человечество в борьбе против инопланетного агрессора. И хотя мы обладаем таким оружием, которое позволит за короткий срок подавить любое ваше сопротивление, это навсегда сделает нас врагами. Наступила неловкая пауза. Павел впервые посмотрел на Петра, как на возможного своего убийцу. И ему уже не казались такими смешными не выпученные глаза, не рожки инопланетянина. Стало просто страшно. «Но если мы заявим о себе только после того, как вы сожжете свои города, разрушите экономику и перебьете друг друга», — продолжил Петр, «то наше появление будет воспринято как пришествие на землю ангелов-спасителей. Вы верите во второе пришествие Мессии? Вот он к вам и придет. Именно поэтому мы терпеливо ждем». Павла понемногу отпустила. Все стало предельно ясно, но уже не так напряженно. — Пусть ждут, а мы еще подумаем, стоит ли нам освобождать свою жилплощадь. И за это стоило выпить. — Давай-ка, Петруха, выпьем с тобой за мир во всем мире! На зеленом лице пришельца впервые появилась все понимающая улыбка. И это окончательно обнадежило. Потому что если представители разных цивилизаций понимают даже шутки друг друга, то есть вероятность, что они смогут договориться и обо всём остальном. Два стакана, как две силы, звонко столкнулись над столом и разошлись с миром, не расплескав при этом ни капли истины. И это стало символической точкой в непростой для них теме разговора. Да и водка закончилась. «Почему же ты мне всё это рассказал? «Ведь вы скрываете от нас свое присутствие?» «Я же тебе уже говорил, что мы не оставляем за собой следов. Так все и будет». «Так вы меня убьете?» От страшной догадки глаза у Павла тоже стали большими, как у того же Зайца. «Нет, в этом нет необходимости. Мы просто постараемся стереть из твоей памяти... Все файлы за прошедший день, а то, что случайно не сотрется, ты будешь воспринимать как обычное сновидение. Приговор вроде и смягчили, но настроение у Павла от этого не улучшилось. Кому же будет приятно узнать, что очень скоро твой мозг будут чистить, как грязную сковородку? Не скрывая своей обиды, писатель с пьяной слезой в голосе возмутился. «Вот спасибо тебе, Петруха! Успокоил! Сами живете и размножаетесь, как гибриды, и из меня теперь хотите сделать беспамятный овощ? А я-то тебя уже посчитал за своего брата по разуму! Ух ты, пупырчатый!» Инопланетянин ничего не ответил, а лишь задумчиво смотрел в грязное окно, И вертел в своих пальцах пустую вилку. На улице быстро смеркалось. Осеннее настроение, настоянное на алкоголе, рождало грусть и предчувствие скорого расставания. Наконец, приняв для себя какое-то важное решение, Петр достал из кармана своего комбинезона небольшой баллончик, встал из-за стола и подошел к Павлу, который сидел, обиженно отвернувшись от гостя. Что-то, Павел, мы с тобой сильно загрустили, но у меня есть прекрасное средство это поправить. Не волнуйся, все будет хорошо. С этими словами Петр распылил из баллончика в лицо Павла ту самую закись азота, с которой в этот день все и началось. Голова писателя опять со стуком опустилась на усыпанный хлебными крошками стол. Яркий луч утреннего солнца пробился сквозь засиженное мухами оконное стекло и осветил лицо спящего прямо за столом Павла Ивановича Ветрова-Задунайского. Открыв глаза, писатель улыбнулся в ответ солнцу и блаженно потянулся, прогоняя остатки сна. Было легко и хорошо. — Приснится же такой бред. Расскажи, кому не поверят, за сумасшедшего посчитают. Пустая бутылка на столе и одиноко стоящий тоже пустой стакан немым укором напомнили Павлу о его недавней депрессии. Но даже это теперь не могло испортить такое прекрасное утро. Хотелось жить и творить. Мозг писателя без усилий включился в работу. Конечно, это полный бред, но если хорошенько подумать, то из всего этого может получиться неплохая вещь. Добавить кровавую сцену катастрофы, ввести в сюжет женщину или даже лучше двух, развить любовную линию и все это немного сбрызнуть слезами расставания, вот тебе и новый бестселлер. Надо будет после обеда обязательно позвонить Цукерману, пусть сегодня же начинает переговоры с издательствами, а я уже завтра вернусь в город. Хватит пьянствовать, пора заниматься делом. Окрыленный идеей своего нового романа, Павел вышел на крыльцо и с наслаждением глубоко вдохнул обжигающе свежий утренний воздух, но выдохнуть сразу у него не получилось. По периметру всего участка стояла трехметровая стена из красного кирпича, маленькая копия московского Кремля, а на ухоженном английском газоне выселись две стеклянные теплицы. «Москва. 2019 год. Читал Сергей Локтионов».